Глава девятая. Едва я переступил порог мельницы, как меня сковали неведомые тиски. Что за дерьмо? Мелькнула в голове мысль. Я оказался внутри полупрозрачной сферы. Не дергайся, не филим! раздался тихий голос у меня за спиной. «Да я и не дергаюсь», — сказал я, прекратив попытки пробить сдерживающий меня барьер. «Ага, как же!» — язвительно заметил призрак, появившийся в метре от меня. «Или ты хочешь сказать, что зашел сюда случайно?» Глаза фантома полыхнули синим пламенем. «Вот, заскочил на огонек», — пожал я плечами «Ты, значит, у нас шутник?» — спросил меня фантом, тело которого пульсировало зеленым светом. «Похоже на то», — кивнул я. «А вы местный мельник?» «Можно и так сказать», — осклабился призрак. Я посмотрел на парящего над полом фантома. Мельник предстал в образе этакого добродушного сухонького старичка с обрывком веревки на шее. Красная свободная рубаха, короткие штаны и лапти завершали образ. «Боишься?» — спросил старик, заметив мой интерес. «Есть немного», — кивнул я. «Ну, тогда давай к делу», — сказал призрак, потирая руки. «Хотите меня убить?» — спросил я умельника. Призрак презрительно фыркнул. «Мне нет нужды тебя убивать». «Если бы я хотел, то испепелил бы тебя, едва ты переступил порог». Я недоверчиво хмыкнул. Фантом же обошел меня по кругу и, приблизившись вплотную, произнес «Поработаешь моим помощником». «Вот еще!» — возмутился я. Призрак, понимающе кивнул. «Я не хочу тебя убивать, но если ты будешь упорствовать...» Мне придется пойти против своих принципов. Не думал, что у призраков есть принципы, усмехнулся я. А кто сказал, что я призрак? Старик удивленно захлопал глазами. Сейчас ты у меня в гостях, и в этом мире все не то, чем кажется. А мой образ — это лишь одно из множества лиц, заметил он. «Мне кажется, что ты водишь меня за нос», — заметил я и, желая потянуть время, спросил. «И что мы будем делать дальше? Ты меня отпустишь?» «Сначала мы спутаем карты этой девчонки-маране, а потом я покину этот мир», — сказал старик. «А если я откажусь тебе помогать?» «Думаю, у тебя нет иного выбора». Я хочу, чтобы моя душа ушла на новый круг перерождения. А пока, прости за банальность, Марана крепко держит меня за яйца, сказал мельник. Сочувствую, сказал я. Не похоже, сказал призрак, склоняя голову. Решив разрядить обстановку, я уточнил. А что за работа? «Ты будешь таскать мешки с костями наверх», — сказал Мельник. «Ты задаешь слишком много вопросов для смертного. Я работаю на инквизицию, и информация — это жизненно необходимый ресурс», — сказал я. «Дождаться, пока отравленный трупным ядом святоша себя зарежет. Попасть под защитный купол». Бегать по округе от разъяренных птиц. Лишиться глаза и нырнуть в реку вечности. «Это все части твоего плана?» Едва сдерживая смех, спросил мельник. «У меня есть регенерация», — сказал я. Сдерживающая меня сфера исчезла. «Есть, есть, на жопе шерсть», — засмеялся старик. Взмах руки и мельник бросил в мою сторону какое-то магическое плетение. Я дернулся, чтобы уклониться, но, заслышав добродушный хохот, остановился. «Мне не нужен одноглазый циклоп на мельнице», — отсмеявшись, произнес старик. «Ничего себе!» — я ощупал лицо. На месте потерянного глаза появился новый. «Считай это демонстрацией моих добрых намерений». «А сейчас пошевеливайся, кости сами себя не перемелят», — сказал старик. «Что это за место?» — спросил я. «Это мой карманный мир, а за дверью привычные тебе измерения», — сказал старик, направляясь к огромным шестеренкам, приводившим в движение жернова. «Кто ты?» — задал я интересующий меня вопрос. «Мое имя тебе должно быть известно. Я Танатос, сказал старик, фигура которого на миг полыхнула ярким пламенем. «Значит, ты бог смерти?» — незнакомец кивнул. «И почему я должен тебе помогать? И вообще, какого хрена ты тут делаешь?» — спросил я. «Хочу отправиться на перерождение и отомстить Маране за унижение», — сказал Бог Смерти. «Здесь десяток мешков, поднимешь их наверх. Все кости высыпь в короб. Остальное я сделаю сам», — сказал Танатос. «А в чем моя выгода?» — спросил я, не спеша выполнять поручение. «Я решу мою проблему с Мараной». «И ты будешь свободен», — сказал Танатос. «Что значит «свободен», — уточнил я, понимая, что за этой формулировкой может скрываться элементарная смерть. «Будешь свободен, как сопля в полете», — сказал Бог, словно угадав мои мысли. «Ладно, тогда за работу», — сказал я, поднимая первый мешок с костями и направляясь к лестнице, ведущей наверх. Снаружи послышался громовой раскат. «Пошевеливайся! Эта дрянь почувствовала неладное!» — крикнул Танатос, словно к чему-то прислушиваясь. «Что случилось?» — спросил я, наблюдая, как взволнованный бог бегает по мельнице и накладывает на ее стены какие-то руны. «Хочет развеять мою сущность!» «Почувствовала, что я сорвался с поводка», — прошипел старик, фигура которого буквально источала мощную потустороннюю энергию. Я вздрогнул, осознав, что Бог говорит о Маране. «Дерьмо! Не хватало еще мне попасть между двух огней!» «Чего застыл? За работу!» — рявкнул Танатос, заметив, что я остановился. Спешно высыпав первый мешок с костями, я направился вниз. Мешки были небольшими, но мои мышцы жалобно трещали, когда я забросил себе на спину первый из мешков. Где-то внизу прогрохотал голос Танатоса. «Помни, не отвлекайся на происходящее вокруг. Главное — перемолоть кости в муку». «Хорошо!» — крикнул я, взбираясь по лестнице с очередным мешком. Кряхтя от тяжести, я высыпал в короб новую порцию костей. С улицы донесся грохот и какие-то крики. «Давай быстрее! Моих сил надолго не хватит!» — крикнул Танатос. «Стараюсь!» — рыкнул я в ответ. Хрустальный перезвон на мгновение заглушил шум от работы мельницы. Отчаянный крик Танатоса. «Эта дрянь все же пробила барьер!» Бог мертвых бросился к двери, на ходу прокричав «Поспеши! Они уже рядом!» С улицы послышались душераздирающие вопли, и крышу мельницы пробил огромный камень. Я едва успел увернуться от первого импровизированного снаряда, как рядом рухнул второй. Что это? Проорал я, стараясь перекричать грохот и крики, раздававшиеся снаружи. Гарпии, грязные потоскухи решили разобраться с прежним хозяином, сказал Танатос, и, сотворив в руках подобие вихря, запустил его в пролом в крыше. Это задержит их на пару минут, крикнул он, а я уже высыпал в короб очередной мешок костей. Спину обожгло чьим-то взглядом. Шорох. Я разворачиваюсь и едва успеваю увернуться от когтистых лап. раздирающий вопль гарпии. Я падаю с лестницы, по пути сгребая в охапку, неизвестно как проникшую на мельницу тварь. Вспышка голубого пламени, и гарпия рассыпается прахом. «Нужно успеть, иначе она нас прикончит». Услышал я в голове голос божества. Взгляд на Танатоса, фигура которого начинает терять очертания. «Как же все хреново!» — мелькнула у меня мысль. Мне остается смолоть еще несколько мешков, а Бог, судя по всему, держится из последних сил. Когда я в очередной раз поднимался по лестнице, стены мельницы закачались от мощного удара. С потолка посыпался мусор, а в воздухе запахло гарью. Продолжая работу! Осталось немного!» — прорычал Танатос, из носа и глаз которого текла кровь. Бог, раскинув руки в стороны, словно воздвиг перед входом непроходимую стену и сейчас пытался ее удержать. «Что происходит?» — прокричал я, хватая последний мешок и, взбираясь с ним по лестнице. «Сама явилась!» — рявкнул Танатос, фигура которого полыхала голубоватым светом. «Что будем делать?» — спросил я у старика, услышав, что жернова мельницы остановились. Звуки исчезли, словно вокруг нас образовался вакуум. Хлопок, и по помещению проносится волна силы. Поднявшись с пола и откашлившись, я спустился вниз. У двери слышалась какая-то возня. «Я поговорю с ней», — сказал Танатос, фигура которого окончательно оформилась. «Теперь вместо старика я увидел крепкого мужчину лет сорока, хотя его седые волосы сбивали меня с толку». Фигура Бога Смерти пылала в магическом зрении всеми оттенками тьмы. Демонье, выругался я, почувствовав, как по спине стекает холодный пот. Стены мельницы стали прозрачными, и я рассмотрел в паре метров от входа высокую, стройную, черноволосую девушку лет двадцати. Дверь мельницы распахнулась, и Бог Смерти вышел наружу. Богиня хищно улыбнулась и елейным голосом произнесла Танатос, старый хмырь, помнится, когда мы встречались в последний раз, я просила тебя не вылезать из могилы. Бог смерти добродушно улыбнулся и сделал несколько шагов к богине, раскрывая объятия. Марана, любимая, ты совсем не изменилась. Все та же куча гнилого дерьма, правда, в новой упаковке. Марана отступила на шаг и, криво усмехнувшись, заметила. Фу, какой ты грубый! Мгновение, и в бога смерти летит какое-то заклинание. Магическое плетение разрушилось, так и не достигнув Танатоса. Бог смерти стряхнул с себя иллюзорную пыль, и сделал вид, словно и не заметил атаки. «Смотрю, ты взяла на работу моих девочек», — сказал он, указывая пальцем в небо. Богиня усмехнулась и, покачивая бедрами, направилась к старику. «Может, вернешься в могилу?» — усмехаясь, предложила она. «Увы, дорогая, этот милый юноша каким-то образом выжил после купания в реке Вечности» и помог мне в моей работе. Поэтому мой долг уплачен». Лицо богини покрылось красными пятнами. «Ты!» – палец богини указал на меня. Я улыбнулся, наблюдая, как богиню буквально корежит от ярости. «Похоже, сейчас она не в силах мне навредить». Марана, лапочка, давай вернемся к делу». «Если бы не этот милый юноша, наша встреча бы не состоялась, поэтому давай ты попросту забудешь про него». Богиня бросила в мою сторону разгневанный взгляд. «Чего ты хочешь?» — подавив вспышку гнева, спросила Марана у Бога Смерти. «Хочу вернуть себе то, что мое по праву, и снова наполнить свои песочные часы» пожимая плечами, сказал Танатос. «Хорошо, но он умрет», палец богини указал на меня. По спине пробежали мурашки, и я едва смог выдержать взгляд богини. «Я буду терзать твою душу вечность», сказала она, склонив голову на бок. «Ты ставишь мне условия?» удивленно спросил Танатос. «Да». «Это мое единственное желание», — сказала Марана, гаденько усмехаясь. «Боюсь, что после купания в реке он под моей защитой», — сказал улыбающийся Танатос. «Дерьмо Цербера», — рыкнула богиня, жестом руки превращая несколько кружащих в небе гарпий в кровавые кляксы. «Твои и мои чары бессильны против него», — сказал усмехающийся бог. У меня есть последователи, рыкнула богиня. Если я не ошибаюсь, у тебя остался лишь один первожрец, покачал головой Бог. Богиня взвыла от досады. Пусть так, но я не позволю Нефилиму наслаждаться жизнью. Э, нет, Бог покачал пальцем. «Мойры плетут нити судеб и для смертных, и для богов. Попытаешься вредить его близким и вмешаешься в ход событий. Пожалеешь», — сказал Танатос. «Эти старые туры не видят дальше собственного носа», — огрызнулась богиня. «Может и так, но мгновение назад мои часы начали работать». А значит, начался новый цикл и для смертных, и для богов. Мы давно покинули этот мир, а твое вмешательство нарушает равновесие. Пусть смертные сами решают свои проблемы. Есть почитатели и первожрецы. Не пристало богам морать руки убийством смертных, заметил Танатос. «Хочешь сказать, что другие боги отступят и не станут вмешиваться?» — спросила богиня, сжимая кулаки. Танатас лишь качнул головой. «Пусть все решит поединок. Твой первожрец уже сделал ход, и родители парня у него в плену. Давай сыграем в игру и сделаем ставки», — предложил бог. «Я не буду играть в твои глупые игры!» — рявкнула богиня и запустила в мою сторону огненный шар, который, описав сложную дугу, вернулся к запустившей его богине. Одеяние богини вспыхнуло и рассыпалось веером искр, а она прикрыла свою наготу. Танатос рассмеялся. «Милая!» Ты забываешь, что истинный хозяин в серых пределах лишь один то, что ты еще жива, лишь моя прихоть, сказал Танатос, откровенно забавляясь над обнаженной богиней. Марана, бросив на меня полный ярости взгляд, рявкнула. Он вылокал воду из колодца с мертвой водой, искупался в реке вечности, заполучил две печати. «И ты не даешь мне его убить?» Бог смерти засмеялся. «Наивная маленькая дурочка. Ты испытываешь судьбу и играешь на нитях человеческих судеб. Ты наверняка забыла, что боги оставили этот мир. Мы призваны творить новые миры, купаться в потоках праны верующих» а ты хочешь заполучить чужой кусок пирога. Этот мир не для нас с тобой. Мы получили от него все, что могли. Поэтому мой тебе совет. Уйди отсюда и забудь к нему дорогу. Во вселенной множество миров. Найди себе новый дом. Богиня бессильно сжимала кулаки. Мой первожрец уже начал темный ритуал. И если он закончит, то я обрету плоть и смогу забрать этот мир». «Ты хочешь сжать все поле разом, не оставив ничего, на потом?» — удивленно спросил Танатос. «Я хочу обратить этот мир в безжизненную пустыню, забрать каждую никчемную жизнь», — рыкнула богиня. «Да уж, тяжелый случай», — вздохнул Танатос. Если ты уничтожишь этот мир на потребу своей темной душе, то начнется война. Другие забытые боги не позволят тебе это сделать. Пусть они не так сильны, как прежде, но их много, и вместе они превратят тебя в прах. Чтобы восстановить свою сущность, тебе потребуется немыслимое количество времени. Ты слишком долго пробыл в могиле, сказала Марана. Халфасса лишила старых богов и алтарей, и никто из них даже не попытался ей помешать. Марана, девочка моя, ты так очаровательно глупа, рассмеялся Танатос. Боги живут в человеческой душе и воображении, уничтожив жизнь в отдельно взятом мире. «Ты обречешь себя на гибель!» «Я лучше знаю, как мне поступить, никчемный идиот!» — рявкнула богиня. «Помнишь, кто тебя создал?» — неожиданно ласковым тоном спросил Танатос. На лице богини появился испуг, и она отступила на несколько шагов. «Вижу, что помнишь!» — кивнул Танатос. «Моя воля такая!» До следующего полнолуния тебе запрещено помогать своему первожрецу. Если он справится и сможет воплотить тебя в этом мире, то я не стану тебе мешать. — Ты отдашь этот мир? — удивленно встрепенулась богиня. — Отдам этот мир, — кивнул Танатос. — Но если ты протянешь свои шаловливые ручонки к чужим владениям, то тогда тебя постигнет суровое наказание». «Хорошо, возлюбленный», — сказала богиня и протянула руку. В руке Танатаса появился кинжал, и, полоснув себя по ладони, он протянул оружие богине. Марана проткнула свою ладонь кинжалом, и ее темная кровь закапала на землю. «Я затаил дыхание». Два божества пожали друг друга руки, скрепив договор кровавой клятвой. Хлопок телепорта, и Марана исчезла. Таната собернулся и, заметив мой интерес, произнес «Пойдем, прогуляемся по моим владениям». Едва я переступил через порог, как мы оказались посреди гигантского кладбища. Разом помолодевший бог смерти вздохнул полной грудью и прикрыл глаза. «Чувствуешь, как здесь тихо и спокойно?» — спросил он. «Да, миленько тут у вас», — сказал я, осмотревшись по сторонам. Марана, молодая богиня, и, как ты понимаешь, именно я ее создал. Даже богу смерти свойственно ошибаться». Женские чары растопили мое железное сердце, и я попался на ее удочку, разом лишившись всей своей силы. Теперь, когда ты восстановил равновесие, я буду отдыхать и восстанавливать свои силы. «Что требуется от меня?» — спросил я, заметив, что Бог смерти медленно пошел в сторону закатного солнца. От тебя требуется соблюдать баланс. Смерть не должна быть напрасной. Даже богам не позволено напрямую вмешиваться в естественный ход событий. Кому жить, а кому умереть, решают Мойре. Амарана нарушает естественный порядок вещей и хочет уничтожить саму жизнь». Прочие боги смерти довольствуются тонким ручейком силы, которую они получают после естественно смерти живых существ, а Марана желает всего и сразу. То есть, вы за естественный ход вещей, а ваша, э, как бы помягче сказать, бывшая возлюбленная хочет все уничтожить? Именно так, кивнул Танатос. Раньше нефилимов были тысячи, и они заставляли многих существ придерживаться порядка. Но сейчас старые устои рушатся. Демоны, вампиры, забытые боги, новые боги. Все это терзает, и без того хрупкое равновесие. «Мне не нужна гибель этого мира», — покачал головой Танатос. «Но и убивать Марану вы не хотите?» — спросил я. «Она совершенна, как воплощение смерти, и убив ее, я потеряю часть себя», — сказал Танатос. «Но ее это не останавливает. Она хотела вас убить», — сказал я. «Она молода, и для нее потеря части своей сущности — это мелочь», — пожал плечами бог смерти. «И что я должен со всем этим делать?» — прямо спросил я. «Ты должен выбрать путь», — сказал Танатос, когда мы подошли к пересечению нескольких дорожек. «Видишь этот перекресток?» — спросил он, указывая рукой на кладбищенскую аллею. Я кивнул. «Это перекрестки человеческих судеб. Ты сам должен найти правильное решение». «Но я бы хотел, чтобы ты оставил Марану в живых», — поджав губы, ответил Танатас. «Боюсь, это мне не под силу», — заметил я. «Ты ошибаешься. Выбрав путь экзорциста, ты пробудил в себе дремавшие способности, и теперь страшишься собственной силы», — усмехнулся Тонатос. «Для тебя нет разницы, кто перед тобой» смертный или бессмертный, ты караешь и тех и других, лишь таким как ты дозволено играть на нитях человеческих судеб и вершить правосудие над богами, сказал Танатос. Правосудие? Я удивленно хмыкнул. Ты спутал меня с кем-то? Нет, никакой ошибки здесь нет, покачал головой Бог смерти. Когда пытаешься идти на пролом и использовать силу, ты проигрываешь. Истинная сила не в ударе меча, а в тонком стилете, который наносит выверенный удар. Маленький камешек может вызвать целый камнепад, а ты, как и мы все, живешь по законам бытия, усмехнулся Танатос. «Как же сложно с вами, богами!» — покачал я головой. «За словесными кружевами вы умело прячете суть», — сказал я. Танатос улыбнулся. «Придет время, и ты найдешь свой путь. А пока выбирай свою дорогу», — сказал он. И его фигура растаяла в воздухе.